«Почему бы нам не засветить хотя бы один фонарь?» — ворчал Огер. Стединки, мы не носимся, сломя голову, в темноте. Я Огер, а не кот». Рант вдруг явственно представил себе, как раздраженно подергиваются лоэловы уши с кисточками. Внезапно из ночи нависающей громадой выступила конюшня,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 И ждали их. Замерев, в высокомерной позе стоял мандр, не замечая никого, кроме Лана. А Алдеб потянулась и ткнулась мордой в руку Марейн. В стойлах рядом обнаружились вьючная лошадь, нагруженная плетенными корзинами, и огромное выше Ланова жеребца животное с мохнатыми щетками под копытами для Лояла. Оно выглядело достаточно мощным, чтобы в одиночку тащить загруженный доверху воз сеном, но по сравнению с Огером казалось чуть ли не пони. Лойл оглядел большую лошадь и с сомнением пробормотал. «Мне и своих ног всегда вполне хватало!» Мастер Гилл взмахом руки подозвал Ранда. «Содержатель гостиницы...» одолжил ему гнедого, золотистой масти, почти под цвет волос юноши, высокого и широкого в груди, но без того огня, которым отличался облако. Последнему Ран был только рад. Мастер Гил сказал, что коня зовут Рыжий. Эгвин направилась прямо к Бейли, а Найнев — к своей длинноногой кобыле. Мэт подвел свою мышастую лошадь поближе к Ранду.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 протянули руки за полки к скрытым там щеколдам. Вдруг часть стены повернулась внутрь на петлях, столь хорошо замаскированных, что Ранд не был уверен, нашел ли бы он их, даже если бы потайная дверь стояла на распашку. Свет из конюшни падал на кирпичную стену в нескольких футах дальше. «Это просто узкий заковулок между зданиями», — сказал мастер Гил, Но ну, ни одна живая душа, кроме нас, не знает, что здесь, в конюшне, есть выход. Белоплашники или белые кокарды — все эти соглядатые ни за что не увидят, как вы вышли отсюда. Айседа кивнула. — Помните, славный хозяин, если вы опасаетесь каких-либо бед из-за нас, напишите в Тарвалан. Шириам, Седой из голубой айя, и она вам поможет. «Боюсь, мои сестры и я многим уже обязаны тем, кто нам помог». Мастер Гилл засмеялся, но отнюдь не смехом встревоженного чем-то человека. «Да что вы, Айседай, я уже и так владелец единственной во всем Кеймлине гостиницы, где совсем нет крыс. Чего большего я могу попросить? С одним этим я удвою свою клиентуру». Улыбка сменилась серьезным видом. — Что бы вы ни задумали, королева поддерживает Тарвалан, а я поддерживаю королеву, поэтому я желаю вам всего хорошего. Да сияет вас свет, оседой. да сияет свет всех вас. — Да сияет свет и вас также, мастер Гил. склонив голову, ответила Морейн. Но если свету следует сиять,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 по-видимому, следовал к путевым вратам наикратчайшей дорогой, как бы она ни вела отряд. Иногда они расцой спешили по широким проспектам, на которых не было ни души, не считая крадущейся в темноте редкой собаки. Иногда торопливо пробирались по переходам не шире закаулка у конюшни, а под ногами у них хлюпало при неосторожном шаге. в тихо сетовала на запахи, но никто не замедлял своей скорости. Темнота начала рассеиваться, выцветая до тусклой серости. Над восточными коньками крыш небо с мутными проблесками рассвета окрасилось в жемчужный цвет. На улицах появились люди, ежась от утреннего холодка. Они шли быстро, опустив голову, всеми мыслями в своих постелях полусонные. Большинство из них просто ничего не замечало, лишь немногие мельком глядели на цепочку людей и лошадей во главе с Лоэлом. и всего один прохожий на самом деле заметил отряд. Этот человек, как и все прочие, мазнул взглядом попутником, уже вновь погружаясь в свои мысли, как вдруг споткнулся и чуть не упал, развернувшись и уставясь на них выпученными глазами.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 — Здесь должна быть дверь в подвал, — проговорила негромко Морейн. — Ага, вот. Внезапно вспыхнул свет. Над ладонью Айседой, двигаясь вместе с ее рукой, повис холодно светящийся шар размером с кулак. Все восприняли это как само собой разумеющееся, Иран подумал. Вот она, мера того, через что все прошли. Марейн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 Марейн, освещая себе дорогу сияющим шаром, сошла вниз по скату, открывшемуся ее взору. Позади нее изящно ступала Алдеб. — Зажгите фонари и спускайтесь, — негромко позвала Марейн. Здесь просторно, места хватит. Поторопитесь, скоро рассвет. Ран принялся отвязывать шесты с фонарями, но не успел еще зажечь первый, как понял,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 — сказал Лоил, его вурокочущий голос эхо разнесло в кирпичной пещере. — Не всегда. Нет. Потрясенный Рант понял, что Огер рассержен. — Некогда. Здесь возвышались деревья. Все деревья, которые могли расти здесь. Все деревья мира, которые Огеры уговорили расти здесь. Великие древа. Сотни спанов высотой, тень от листвы и прохладные ветерки, приносящие ароматы листьев и цветов, сохраняющие в памяти благодатный покой Стэддинга. И все убито ради такого. Кулак Огера обрушился на колонну. Колонна содрогнулась от удара. Ранду послышалось, как треснули кирпичи, в ней осыпались водопады сухой звездки.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 что стоят до сих пор. Вы привели нас к тому, что мы искали». Когда Марейн шагнула к одной из стен, Ранд понял, что та отличается от других. Остальные были сложены из обычного кирпича. Эта же было каменной, с причудливой резьбой, фантастичные переплетения листьев и лос, бледные даже под одеянием пыли. Кирпичи и звездка были стары,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 Это был единственный такой лист, который он сумел отыскать. — Лист древа жизни — ключ, — сказала Айседой, и лист оказался у нее в руке. Рант моргнул, за спиной он услышал удивленные вздохи. Этот лист выглядел частью стены не меньше всего прочего. Так же просто Айседой приложила его к узору на ладонь ниже. Трехконечный лист подошел к орнаменту так... Будто это место было предназначено именно для него, и он вновь стал частью целого. Едва лист лег туда, сплошной характер центральной каменной кладки изменился. Теперь Ран был уверен, что видит, как перебирает листья, не подвластно его ощущениям ветерок. Ему чудилось, что под пылью листья зеленые — Гобелен густой весенней зелени в освещенном фонарями подвале. Сначала почти незаметная по центру древней резьбы образовалась щель. Она ширилась по мере того, как половинки неспешно распахивались в подвал, пока не раскрылись настежь. Тыльная сторона ворот была отделана так же, как и лицевая, тоже богатство виноградных лоз и листьев почти живых. Дальше вместо земли, глины или подвала соседнего дома в бледном мерцании дрожали отражения путников. «Я слышал, — произнес Лоял, отчасти с грустью и скорбью, отчасти с опаской, — что когда-то путевые врата сверкали, как зеркала, когда-то, ступающий на пути, проходил сквозь солнце и небо. «Когда-то!» «У нас нет времени для проволочек», — сказала Марейн. Ведя в поводу Мандарба, мимо нее прошел Лан. В руке он держал шест с фонарем. Ведя за собой призрачную лошадь, к нему приблизилась подернутое тенью отражение стража. Человек и отражение шагнули друг в друга. На миг слились на мерцающей поверхности, и оба исчезли. Мгновение черный жеребец упирался, кажущийся непрерывным повод соединял животное с тускло очерченным отражением. Уздечка натянулась, и боевой конь тоже исчез. Какое-то время все в подвале стояли, уставясь на путевые врата. Поспешите, поторопилась спутников Марин. Я должна пройти через них последний. Нельзя оставить врата открытыми. «Кто-нибудь случайно может обнаружить их? Поспешите!» С тяжелым вздохом Лойл шагнул в мерцающую пелену. Скинув голову, его большая лошадь попятилась было назад, и ее силком втащили во врата. Эта пара тоже исчезла бесследно, как и страж с мандарбом. Нерешительно Рант ткнул свой шест в путевые врата. Фонарь погрузился в свое отражение, слился с ним, и они оба пропали. Ранд заставил себя идти вперед, наблюдая, как исчезает дюйм за дюймом шест, а потом шагнул в себя, входя в ворота. Рот его раскрылся, что-то морозное скользнуло по коже, словно Ранд миновал стену ледяной воды. Время растянулось, холод окутывал его по волоску, проникая под одежду нить за нитью. Вдруг холод лопнул, как пузырь, и Рант остановился, ловя ртом воздух. Он находился в путях. Прямо впереди, в терпеливом ожидании, возле своих лошадей стояли лан с лойлом. Все вокруг было окутано чернотой, которая, казалось, навеки простерла свои крыла. Возле путников фонари очертили небольшую лужицу света, слишком маленькую, будто нечто вжимало свет обратно или же пожирало его. Охваченный внезапной тревогой, Ранд дернул за поводья. Рыжий и вьючный лошадь прыжком перескочили через ворота, чуть не сбив и не положив при этом юношу на землю. Споткнувшись, он с трудом удержался на ногах и поспешил к стражу и огеру, таща за собой возбужденных лошадей. Животные тихо ржали. Даже мандарба, видимо, несколько успокоила присутствие других лошадей. «Когда проходишь через путевые врата, Рант, не торопись!» предостерег юношу Лойл. «Тут все в путях, иначе, чем снаружи. Взгляни!» Рант обернулся в ту сторону, куда указывал Огер, предполагая увидеть то же самое тусклое мерцание. Вместо этого его взору предстал подвал, в который он словно бы смотрел сквозь большой кусок закопченного стекла, оправленного в черноту. Он так и сказал с нервным смешком, но Лоял отнесся к этому замечанию со всей серьезностью. Можешь обойти кругом, и с той стороны ничего не увидишь. Хотя я бы не советовал. Книги очень невнятно говорят о том, что лежит позади путевых врат. Думаю, ты мог бы потеряться там и никогда не найти выхода. Ранд покачал головой и решил лучше сосредоточиться на самих путевых вратах, чем на том, что находится за ними, однако лицезрение их отнюдь не прибавляло ему душевного спокойствия. Будь в тьме рядом с путевыми вратами, на что смотреть, он смотрел бы туда. В подвале сквозь дымчатую муть виднелись Марейн и все остальные, но двигались они как сонны. Каждое мигание глаз казалось неторопливым, чрезвычайно подчеркнутым жестом. Мэт шел к путевым вратам, словно шагал сквозь прозрачное вязкое желе. Ноги его как будто плыли. «В путях колесо поворачивается быстрее», — объяснил Лойл. Он озирался на обступившую тьму и втягивал голову в плечи. «Никому». Из живых неизвестно больше, чем обрывки древних знаний. Боюсь, Ранд, о путях я и этой малости не знаю. «Темного», — сказал Лан, — «не разбить не рискуя. Но сейчас мы живы, и у нас есть надежда остаться в живых. Не сдавайтесь до того, как вы побеждены, Огер». «Вы не говорили бы столь уверенно» если б бывали когда-нибудь в путях. Обычно ракочущий, словно отдаленный гром, голос Лойла теперь звучал как-то приглушенно. Лойл уставился в черноту, будто что-то там видел. Я тоже прежде не бывал. Но я встречал огеров, которые проходили через путевые врата и вышли оттуда. Вы бы не стали так говорить, если б видели их. Мэтт ступил во врата и вновь обрел привычную скорость движений. Мгновение он смотрел круглыми глазами на кажущуюся бесконечной тьму, затем побежал к Ранду и другим, фонарь болтался на шесте. Следом, чуть не ударив Мэтта копытами, выпрыгнула лошадь. Один за другим через врата проходили остальные — Перин, Эгвин, Найнев. Каждый замирал на мгновение — В потрясенном молчании и лишь потом спешил к спутникам от каждого фонаря лужица света разливалась больше, но не настолько, насколько можно было ожидать. Казалось, тьма густела, когда света становилась больше, будто сопротивляясь посягательству на свое господство. В таком русле Рандер размышлять не тянуло. И без того тут в темноте неприятно опасно позволить тьме обрести собственную волю. Все, однако, чувствовали какую-то подавленность. Не слышалось ехидных замечаний Мэта. У Эгвин было такое лицо, словно она жалела о своем решении идти со всеми. Все молча наблюдали за путевыми вратами, этим последним окошком в известный им мир. Наконец в подвале осталась одна Морейн, тускло освещенная фонарем. а седой по-прежнему двигалась будто во сне — Ее рука еле шевелилась, нащупывая лист овендесеры. По эту сторону врат со стороны путей он находился там, куда Марейн приложила снаружи другой. Освободив трилистник, она установила его в каменном орнаменте в первоначальное положение. Ранду вдруг стало интересно, не переместится ли тоже лист по ту сторону створки. А седой, ведя в поводу Алдеб, прошла в пути, а каменные ворота начали медленно-медленно закрываться за нею. Марейн приблизилась к отряду, свет фонаря не доставал уже до закрывающихся врат. Тьма поглотила сужающуюся щелочку, через которую еще виднелся подвал. Чернота со всех сторон сдавила робкий кокон света от фонарей. Ощущение было такое, словно фонари остались единственным источником света в мире. К Ранду прижались плечами Перин и Эгвин. Девушка посмотрела на Ранда широко раскрытыми глазами и придвинулась к нему еще теснее, а Перин не шелохнулся, чтобы дать им место. Было что-то успокаивающее в прикосновении к другому человеческому существу, когда мрак — Только что поглотил весь мир, даже лошади сбились в плотную группу, чувствуя тягостное гнетущее давление путей. С виду невозмутимые Морейн и лан запрыгнули в седло, и ась седой наклонилась вперед, опершись руками на лежащий поперек высокой передней луки седла жезл, покрытый резными узорами. «Нам пора в путь, Лойл!» Лойл вздрогнул и энергично закивал. «Да, да, айседой, и вы правы. Ни минуты дольше, чем нужно!» Он указал на широкую белую полосу, убегающую из-под ног, и Рант поспешно сошел с нее. Как и все двуреченцы, Рант решил, что пол некогда был гладким. Но сейчас его гладкость была обезображена ямками-рябинами, будто камень переболел оспой. Белая линия оказалась разорвана в нескольких местах. Она ведет от путевых врат к первому указателю. Оттуда же! Лойл беспокойно оглянулся вокруг, затем взгромоздился на свою лошадь, при том с проворством, которого не выказывал раньше. На лошади было самое большое седло, которое сумел отыскать старший конюх, но под Лайлом оно скрылось почти целиком, от передней луки до задней. Ноги Огера свисали почти до земли. — Не минуты дольше, чем нужно! — пробормотал он. — Двуреченцы неохотно сели на лошадей. Морейн и Лан ехали слева и справа от Огера, следуя по белой линии в темноту. Остальные сбились вместе позади них в кучку, фонари мотались над их головой. Фонари вообще-то должно было хватить для освещения целого дома. Но в десяти футах от отряда свет как ножом отрезало. Чернота не пускала его, лучи будто упирались в стену. Поскрипывание, седел и стук под кофа камень доходили, казалось, лишь до границы света и мрака. Рука Ранда то и дело тянулась к мечу. Нет, вовсе не потому, что он надеялся с его помощью защититься от какой-то угрозы. Тут, похоже, вообще ничего такого не могло быть. Пузырь света, в котором ехал отряд, того и глядя, окажется пещерой, окруженной камнем, окруженной со всех сторон пещеры, из которой нет выхода. Лошади будут шагать вечно, а вокруг ничего не изменится. Рант ухватился за рукоять меча, будто прикосновение к оружию могло отжать прочь камень, который он чувствовал это всем существом, давил на него. Дотронувшись до меча, он вспомнил уроки тема. На короткое время ему удавалось обрести в себе спокойствие пустоты. Но ощущение давления все время к нему возвращалось, ужимая пустоту до крохотной полости в глубине разума. Иранду приходилось начинать все заново, опять прикасаясь к мечу тема, опять пробуждая воспоминания. В темноте что-то изменилось, и сразу стало легче, пусть даже это оказалось всего лишь Высокая каменная плита, поставленная стаймя, белая линия, кончалась у ее основания. На широкой грани виднелись инкрустированные металлом волнообразные кривые изящные линии, которые навели Ранда на неясную мысль о лозах и листьях. Выцветшие оспины оставили следы на камне, и на металле. «Указатель!» — сообщил Лойл и наклонился в седле, насупившись, разглядывая выложенную металлом скоропись. — Огерская надпись, — сказала Марейн, но настолько выщербленная, что я еле могу разобрать, о чем она гласит. — Я тоже понимаю с трудом, — сообщил Лойл, — но достаточно, чтобы понять. Нам туда. Он повернул в сторону от указателя. Пятно света выхватывало из темноты другие каменные кладки, оказывавшиеся то мостами, огражденными каменными парапетами, то арками, уходящими во мрак, или пологими скатами, причем не огражденными, ведущими вверх и вниз. Однако между мостами и скатами шла балюстрада высотой по грудь, будто предупреждая случайное падение, таящая неведомая опасность. Белый гладкий камень, образующий балюстраду, незатейливыми изгибами и полукружьями, складывался в сложные узоры. Что-то в них показалось ранду знакомым, но он понимал, что это просто его воображение старалось нащупать нечто привычное там, где все было странным и чуждым. У одного из мостов Лоил остановился, чтобы прочитать на узкой колонии из камня одинокую строчку. Кивнув, он направил лошадь на мост. — Это первый мост на нашем пути, — сказал он через плечо. Рэнд все гадал, на чем держится мост. Лошадиные копыта звучали так, будто погружались в песок, словно при каждом шаге отслаивались некие чешуйки камня. Все в поле зрения было покрыто неглубокими лунками, от крохотных, будто булавочные уколы, до мелких воронок с неровными краями диаметром в шаг, словно здесь пролился дождь кислоты или же сгнил сам камень. В ограждающей стене тоже виднелись щербины, И зияли щели и проломы, кое-где отсутствовали куски в спан длиной. Ранд понимал, что мост мог быть из прочного цельного камня, уходящего до самого центра Земли, но то, что он видел, заставляло его лишь надеяться, что мост простоит достаточно долго, чтобы отряд успел добраться до другого его конца. Где бы он ни кончался и мост наконец-то кончился в месте, которое ничем не отличалось от того, где он начался. Все, что Рант видел, — это освещенный участок камня, но у него было такое впечатление, что вокруг раскинулось обширное пространство, вроде холма с плоской вершиной с отходящими во все стороны мостами и скатами. Лойл назвал его островом. Там стоял другой указатель, испещренный надписями. Рант счел, что тот находится в центре острова, но прав он или нет, узнать было неоткуда. Лойл прочитал надписи, потом повел отряд к одному из скатов, загибающемуся все вверх и вверх. После показавшегося нескончаемым подъема, непрерывно уходящий вверх скат, соединился с другим островом, как две капли похожим на тот первый остров. Ран попытался представить себе кривизну этого ската и не смог. Этот остров не может быть прямо над тем. Этого никак не может быть. Лойл справился с Огерской надписью на еще одной плите, нашел еще один путеводный столб-колонну, повел отряд к очередному мосту. Ранд совсем запутался, в каком же направлении они идут. В скудном свете, едва разгоняющем тьму, один мост чуть ли не в точности походил на другой, отличаясь лишь расположением до да размерами проломов в парапетах. Острова можно было различить разве что по степени поврежденности указателей. Ранд утратил всякое представление о времени. Он не был даже уверен, Сколько мостов они миновали, по скольким скатам прошли, правда, у стража в голове наверняка тикали часы. Едва Рант ощутил первые признаки голода, как лан тихо объявил, что уже полдень и спешился. Подойдя к вьючной лошади, которую теперь вел Перрин, он стал доставать и делить хлеб, сыр и сушеное мясо. Отряд находился на острове и Лойл деловито расшифровывал надписи на указателе. Мэтт собрался уже слезть с лошади, но Морейн остановила его. — В путях время слишком дорого, чтобы терять его понапрасну. Для нас оно тем более дорого. Остановимся, когда настанет время для сна. Лан уже опять сидел в седле. Мандарба при мысли о ночевке в путях, у Ранда разом пропал аппетит. Тут царила вечная ночь, тем не менее, как и все, он ел в седле. Дело оказалось не таким простым и весьма неудобным. Управляться разом с шестом, на котором болтался фонарь, с поводьями, да вдобавок жонглировать едой. Но при всей воображаемой нехватке аппетита, закончив со своей порцией, Ран слезнул с пальцев последние крошки хлеба и сыра и мечтательно подумал, что добавка бы не помешала. Ему уже начало казаться, что пути не столь уж плохи, по крайней мере, не так плохи, как расписывал Лойл. От них возникало тягостное мрачное чувство, как в час перед грозой. Но ничего не менялось, ничего не происходило. Пути были попросту Скушны и занудны. Потом тишину нарушило встревоженное ворчание Лойла. Рант привстал на стременах, заглядывая за Огера. От увиденного у него все внутри перевернулось. Отряд встал на середине моста, и всего в нескольких футах впереди Лойла мост обрывался зубчатым провалом.